Вы это ещё один предрассудок. Литература на главные вопросы жизни естественно не отвечает. Вернее, отвечает, но совсем не та литература, которую рекомендуют юношам, обдумывающим житье. Педагоги, которые советуют побольше читать, подсовывают им литературу художественную, Как правило, наровят подпихнуть так называемую классическую, то есть устаревшую. А чтобы получить квалифицированные ответы на главные вопросы жизни, нужно читать литературу специальную. Художественная же литература никаких ответов не даёт просто потому, что пишут её такие же дилетанты, как и те, что читают. Разница между писателем и читателем только в том, что один умеет складно врать, а другой нет. Но умение красиво писать не добавляет ума и знаний, верно? Так к чему же нам учиться у классиков? Врать и выдумывать? Максимум, что от них можно получить это различные, порой весьма тонкие жизненные и психологические наблюдения. Лев Толстой как зеркало русской революции. Но обобщение даже самых лучших наблюдений удел научной литературы, которую никто не читает. Никто, кроме специалистов, не читает книг по психологии, социологии, физике, биохимии, и теологии, религиоведению. Поэтому вопросы о боге, смысле жизни, устройстве мира, природе любви, морали и человеческого я так и остаются для многих людей загадочно туманными. На этой почве некоторых даже заносит в мистику. Только не меня. Я всегда читал литературу специальную. Так сложилось. Есть много людей, которые прочитывают кучу специальной литературы, но по своей узкой специальности. Есть много людей, которые почитывают специальную, точнее сказать, научно-популярную литературу по довольно широкому спектру специальностей. Но изредка И нет практически никого, кто читал бы много специальной литературы по широкому спектру специальностей постоянно. Я читал. И могу заверить, что именно такое активное междисциплинарное чтение формирует адекватный взгляд на мир. Именно на стыках наук, не видных узким специалистам, открывается великолепная картина мира, которой я и спешу с вами поделиться. Я читал специальную научную литературу, потому что, во-первых, мне было интересно. Это условие необходимо, но недостаточное. А во-вторых, я имел массу свободного времени. И это уже Условия достаточны. Когда я начинал свой путь познания, была советская власть. В ту пору сотруднику научно-исследовательского института достаточно было просто ходить на работу, чтобы получать небольшую зарплату, которая позволяла не голодать. И оставляла массу свободного времени. Среда в СССР. Была информационно бедная, настолько бедная, что сотрудники иностранных миссий, посольств и представительств в СССР их правительства доплачивали за трудные условия работы, за сенсорный голод. Совки заполняли жизнь по-разному. Кто-то читал Стругацких, кто-то самиздат, кто-то пил А я без разбора закидывал в мозги научную литературу из областей знания, ничуть не соприкосавшихся с моей специальностью. Потом грянула перестройка. На халяву деньги платить постепенно перестали, теперь их нужно было зарабатывать самому. Я стал журналистом, писал о науке и псевдонауке, И опять-таки продолжал читать специальную литературу, теперь уже как бы по профессиональной необходимости. Но уже не в таких количествах, потому что свободного времени стало меньше. К счастью, к тому времени я уже прочёл десятки килограммов. Теперь я и сам порой не успеваю прочесть даже газету. Время нынче стало другое. Нормальное такое капиталистическое время. Люди зарабатывают деньги, покупают бытовую технику, ездят за границу, а книги читают на пляже, в самолёте, иногда в метро. Служащие читают детективы. Компьютерщики читают фэнтези с яркими обложками. Женщины женские романы. Дети иногда читают классику. Интеллектуалы читают Фоменко, и никого не заставишь читать научную литературу, потому что это труд, и труд неоплачиваемый. Лучше уж сходить лишний раз в тренажерный зал, при городской гиподинамичной нервной жизни это гораздо полезнее для тела, а душа, она так и продолжает блуждать в туманных потемках». Одно хорошо. Нет больше времени для того, чтобы задаваться вечными вопросами. Но иногда эти вопросы всё-таки всплывают. После внезапного увольнения, после развода, во время кризиса среднего возраста. И человек, одурманенный романтической литературой, слепо тыкается альбом, блуждая в трёхсоสนных чужих заблуждений, ставших собственными. А вот тебе, читатель, повезло. Ты держишь в руках книгу с готовыми ответами. Однако читать её не спеши. Тебе эти ответы могут не понравиться поэтому прежде чем приступить к усвоению материала 100 раз подумай может тебе приятнее блуждать в тумане чем получить чёткие звонкие оплюхи ответов